ха ха Ну, наконец-таки!» Верхом на своей повозке Манаоя прибыл в замок широкогорный. В крупных магазинах столицы королевства Айден в ходу были даже дорогостоящие предметы роскоши. Впрочем, не думаю, что на этом у меня получится хорошо навариться. Манаоя выкупил керамику вида, а также у его товарищей, которая была изготовлена за время пребывания в Монтвентурии. Его предчувствие предсказывало ему, что с этой сделкой он все-таки немного прогадал. Он отдал по 30 золотых за каждое керамическое изделие, сделанное виидом. Торговаться, да и просто продавать предметы искусства было далеко не простым занятием. Можно было легко ошибиться или вовсе неверно оценить тот или иной предмет. Учитывая прошлый опыт Вииды по изготовлению подобных вещей, все как раз и закончилось тем, что изделия разошлись по 30 золотых за штуку. Естественно, керамика, созданная другими, даже не превышала 5 серебряных. Интересно, получится ли у меня все это продать? Что ж, так или иначе, буду считать это очередным рыночным приключением. С этими словами Манаоэ направил повозки, переполненные керамикой, в сторону торгового района. На площади, где толпилась масса жителей, стоял настоящий гвалт. Жить в наши дни крайне непросто. Наиболее заметные торговцы продавали на площади импортное стекло и прочие предметы роскоши, зарабатывая при этом горы денег. Что вы можете предложить мне за эти деньги? Сейчас большой спрос на декоративные ковры. Даже если завтра они станут дороже, то люди все равно будут их брать. Вам я тоже советую как следует на них посмотреть. В буквальном смысле через пару дней у меня закончатся все запасы вина. Я предлагаю вам попробовать вино местного производства. Хоть оно и с кислинкой, у него богатый аромат. Также есть в наличии вина из моры. Болтовня торговцев и жителей была ценным источником информации. Глядя на то, как покупают те или иные товары, можно было определить тенденцию спроса и предложения на ближайшее будущее. Для того, чтобы привлечь к себе побольше внимания и повысить очарование, Маноя переоделся в дорогой наряд и слез с повозки. «Надеюсь, керамика будет продаваться как надо». Его сердце бешено колотилось, когда он открывал дверь в одну из лавок. В замке широкогорной больше двадцати человек скупали миски, чаши и прочие предметы гончарного дела. Повара, торговцы и представители прочих профессий, спрос на эти изделия был достаточно высоким. «Что привело вас сюда? Я хотел бы кое-что продать. И что у вас есть?» Манаоэ достал из своего рюкзака три кувшина и миски. Хозяин лавки посмотрел на миски и покачал головой. «Если вы не знали, то в горах достаточно много магазинов, которые продают точно такую же продукцию». а Правда?» Манаоэ сильно разочаровался в мисках и расстроенно покачал головой. «Эх-эх! Вы только посмотрите на него! Он напрочь лишен стыда и совести, раз привез в столицу такие дешевые миски». «Согласен, какими же бесполезными они должны быть, если в лавке отказываются их покупать?» Может, предложить ему по медиаку за штуку? Если для людей они не годятся, может, пусть попробует продать их гоблинам? Начинающие торговцы на Версальском континенте – это настоящая головная боль и постоянные издевки над другими. Одежда, которая сейчас была на Манауэ, была добыта во время охоты с мечами и считалась достаточно редкой, а потому его никто не узнал. Однако хозяин лавки на этом не остановился и продолжил говорить. «Я мало что знаю об искусстве, но эта ваза достаточно ценная и, похоже, используется для хранения напитков, верно?» «Да! Я видел нечто подобное в магазинах роскоши, а также на аукционах». День Ваши товары были высоко оценены, в связи с чем слава увеличилась на 2. «Сердцебиение Манаоэ участилось! Джекпот!» Учитывая обмачивую натуру вида, Монаоя не думал, что сможет хорошо на этом заработать, но, похоже, вазы все-таки стоили свои 30 золотых. Монаоя специально пошел в магазин, напрямую связанный с продажей керамики и гончарных изделий. Именно здесь он мог провернуть все сделки быстро и максимально эффективно. Вслед за вазами Монаоя показал хозяину лавки еще кое-какие работы – «Что ж, это чаша. Ее цвет восхитительный, да и качество отменное. Она наверняка приглянется дворянам». «Торговец Манауэ, мне несколько раз уже встречалось ваше имя. Я слышал, что вы торгуете исключительно превосходными товарами и пользуетесь хорошей репутацией. Таким образом, я буду щедр с вами и предложу 220 золота за единицу». Это было в 7 раз больше той суммы, которую он отдал Вииду за полученные вазы и чаши. А что касается общей прибыли, она вообще обещала быть просто зашкаливающей. Поскольку Виид сделал все эти вещи при помощи только одной грязи и воды, то цена на производство не имела себе равных. Даже сейчас, продав все это без торга, Манаоя мог сорвать настоящий кушь а также получить море опыта и славы. Однако Манауэ проделал столь долгий путь не просто так и не собирался терять возможность. Поскольку у него было много хороших вещей, он собирался попросить за них более высокую цену. Конечно, была вероятность, что сделка провалится, в результате чего отношения с местными торговцами упадут, а он будет вынужден отправиться продавать свои товары в другое королевство. «А вы знаете, кто изготовил эти работы?» «Как можно говорить, что это по-настоящему щедрая цена? Я очень расстроен, что вы так низко цените то, что я принёс». Манауэ подумал, что если он упомянет имя Виида напрямую, то это может выйти чересчур резко. «Посмотрим-ка!» «Что?» «Кажется, я допустил катастрофическую ошибку. Это же работа самого известного скульпта и авантюриста Виида». Всю свою жизнь я мечтал увидеть скульптуру самого Виида. Дзинь, первые торги прошли успешно. Благодаря успешно проведенным переговорам ваш навык счетоводства увеличился на 0,09%. Все, без исключения работы Виида, находились под влиянием его славы, в связи с чем увеличилась их стоимость. Благодаря многочисленным приключениям для вида было вполне нормальным обладать высоким уровнем близости с абсолютно любым жителем. А поскольку торговцы всегда хотели заработать побольше, они мечтали заполучить себе работы вида Монаоя, который был в настоящем восторге, судорожно сглотнул. Для него это был настолько волнующий момент, как для воина, который сражался с драконом. «Учитывая мастера, который создал эти работы, если бы я был на вашем месте, то я даже продавать бы их не стал. Трудно будет найти где-нибудь еще столь редкие чаши. Что ж, я дам вам по 280 золотых за каждую. Что скажете, по рукам предложение уже возросло на 60 золотых. Однако жадность торговца не знала границ. Это не то, чего я ожидал». Что ж, придется наведаться в другие места. 315 золотых. Если хотите больше, то вам придется предложить их лично. Его величество королю. Ну что, я думаю, что эта цена вполне приемлема. Вторые торги прошли успешно. Благодаря успешно проведенным переговорам ваш навык счетоводства увеличился на 1,2%. На третий раз его бы уже наверняка выгнали из любого магазина роскоши, Однако Манауэ решил взять на себя ответственность и произнес. Ну, думаю, предложенная вам цена чуть ниже идеальной. Разве вы не знаете, что эти товары уникальны? Хм, пусть и так, но больше 326 золотых я дать не могу. Третьи торги прошли успешно. Благодаря успешно проведенным переговорам ваш навык счетоводства увеличился на 1,7%. Вы получили титул искусный торговец по продаже ценных вещей». Будучи известным торговцем, вы сможете получать более высокую цену у владельцев магазинов. Третьи торги прошли весьма непросто. Каждый день на форумах появлялись истории успеха о тех или иных торговцах. Если сделки были крупными и обе стороны оказывались довольными, то репутация таких торгов росла что благотворно сказывалось на поиске новых покупателей и появлении постоянных клиентов. Впрочем, был риск неудачи, ведь даже первые торги были довольно непросто завершить с позитивным результатом. Торговец Манауэ был довольно опытным в этих делах, а потому ему удалось дойти аж до третьей стадии. Попытаться еще раз? Конечно, если ему удастся успешно провести и четвертые торги – то повысятся не только его счетоводные навыки, но также и слава с прибылью. Он даже подумывал, что сможет получить какие-нибудь специальные титулы, которых еще нет у других торговцев. Договорились? Отлично! Большое вам спасибо! Но Манаоя решил остановиться. Каждый торговец понимал, что чрезмерная жадность сродни безумию. Прямо сейчас керамика вида – была как настоящее сокровище, но если на свет появится слишком много работ, то цена на них упадет, а сами хозяева лавок будут более скорпулезно изучать их качество. Таким образом, данное предложение было более чем приемлемо. Цзинь, вы продали произведение искусства и получили огромную прибыль. Слава увеличилась на 3697, искусство увеличилось на 2. Тем временем, перед начинающими торговцами, тоже всплыло информационное окно. «Дзынь, в вашем инвентаре создан новый торговый слот – керамика». С тех пор начинающие торговцы стали уделять куда больше внимания изделиям подобного рода. «Вы видели мою керамику? А она у вас есть? Только посмотрите на этот изысканный черный цвет и элегантный внешний вид. Хотите верьте, хотите нет, но это лучший кувшин». Скульптор Виид создал новое произведение искусства – керамику. Теперь это любимый элемент декора у дворян из зажиточных вельмож. Говорят, что в замке широкогорном можно приобрести одну из работ Виида. Думаю, торговец по имени Манауэ сделал на них целое состояние. Было бы здорово пообщаться с ним, как тогда, в той лавке. Дзынь, керамические изделия стали трендом. Все короли и двори Аниверсальского континента желают заполучить себе что-нибудь из керамики. Теперь керамику можно продавать в любом магазине и вместо денег получить какой-нибудь специальный предмет. При продаже керамики в больших количествах вы можете получить очки вклада того или иного города. А помимо этого произошло еще кое-что. Появилась профессия – керамист. Теперь каждый скульптор может сменить свою профессию на керамиста, чтобы профессионально заниматься изготовлением керамики. Эта профессия предполагает обращение с огнем и землей и является наиболее быстрорастущей среди всех остальных ремесленных профессий. Керамисты могут создавать свои собственные произведения искусства.